Мобилы здесь не брали по вполне понятным причинам. Пласты земли препятствовали. Ищи далеко за горами то время, когда в Шантарском метро операторы сотовой связи установит своё оборудование. Имелся в наличии, стоял на стуле у края эскалатора телефончик привычного вида, подключённый к метростройевскому коммутатору. На коммутаторе понятное дело, сейчас сидел человек Черского. Однако очень неоперативным был этот вид связи. Вдобавок провода брошены по верху, любая и ерундовая случайность может прервать связь в любое время. Поэтому в метро дополнительно протянули от станции к станции простую и надёжную полевую связь. Фонарь Карташ отыскал действительно без труда большой аккумуляторный с ручкой и с переключением на красный фильтр. Фонарь был заряжен под завязку, светил мощно и ровно. Во всяком случае уж на одну-то прогулку должно охватить. Конус желтоватого света шарил по бетонным стенам, куда уже были вбиты полукруглые скобы под кабели, но сами кабели еще не протянули. Свет фонаря позволял видеть, куда ставишь ногу, что было совсем не лишним. Шпалы в туннеле еще не уложены, Поэтому Карташу ничего не мешало, оступившись, загреметь в водоотводный жёлоб глубиной в полметра, по краю которого он шёл. В туннеле висело парниковое влажное тепло. Очень скоро одежда стала прилипать к потеющему телу. Подобные ощущения Карташ к числу приятных никогда не относил. Пахло плесенью и пылью. Алексей отшагал метров пятьдесят от станции, Уже оставил позади площадку, явно приготовленную под будущий стрелочный перевод, когда увидел узкую железную лестницу, поднимающуюся к двери в стене. Здрасте! И что это у нас такое? Ну, что бы ни было, а проверить надо. И очень не хочется верить, что это какой-нибудь еще, какой-нибудь неотмеченный выход на поверхность. Если за дверью вен шахта, то это ерунда». Она узкая, человеку не пролезть. Но ну, разве что с трина зубков нанял на работу ниндзя, который в любую дыру протиснуться, думал Карташ, поднимаясь по ступенькам. Да и вообще, откуда взяться лишнему ходу по поверхности, чтобы пробурить маломальски узкую шахту на такую глубину? Необходимо уймы затрат, времени, сил. Он открутил проволоку, которую использовали вместо замка, и открыл дверь. Луч, пущенный внутрь, высветил десятка два очкообразных углублений в полу с одной стороны, а с другой стороны примерно 10 душевых кабинок. Ё-моё, совмещённый санузел коллективного пользования. Ах, да, метро же у нас не просто транспорт, но также и бомбоубежище на случай ядерной атаки. А в убежище должны быть предусмотрены все удобства. Но никакого выхода на поверхность отсюда нет. Картаж всё-таки обвязал лучом помещения сверху донизу. Точно. Нет. Алексей вернулся на лестницу, прикручивать проволоку на место не стал. Блин! Со стороны станции, которую он ещё недавно покинул, донёсся взрыв. Потом ещё один. Потом послышались хлопки. Картаж буквально слетел по лестнице, бросился обратно. Он нёсся по узкой тропе между жёлобом и началом изгиба бетонного тюнинга, как называют кольца, из которых сложен туннель. Фонарь следовал дерготне, отведённой в сторону руки, и конус света прыгал вверх-вниз. Всё-таки он оступился, зацепился за какую-то железную хренотень, брошенную в туннели неаккуратными работягами, и загремел ткив жёлоб, больно ударившись коленом о бетонный выступ, оцарапал кистью. и выронил фонарь. Хорошо хоть фонарь был явно сработан по советским техническим образцам. Неизвестно, как там насчёт всех прочих качеств типа удобства ношения, долговечности, не говоря уж про дизайн, но прочность в его конструкции была заложена немало. Поэтому хоть стекло и треснуло, но лампа не погасла. Фонарь Карташ выключил и поставил на бетон, когда достиг выхода из туннеля. Разрывы и выстрелы, как начались, так и не прекращались, разве что звучали с разной интенсивностью. На станции не оставалось никаких сомнений, завязался бой, и бой серьёзный. Скинув с плеча АКС-74 и выдвинув откидной приклад, Алексей осторожно по стеночке подобрался к краю тоннеля. После падения колена нищадно ныло и постреливало. Плевать, лишь бы в нужный момент не подвело. Кто и откуда шмаляет по первости, разобраться не было никакой возможности. Вот полыхнула оранжевым цветком вспышка за накрененной путейской тележкой. Вон еще одна возле сложенной горой частей стрелочного перевода. Еще и еще и где тут свои, где чужие. Дьявол! Пули принялись выбивать крошку из стены совсем рядом от кроташа. Звякнуло потревоженное пулей железо. Алексей инстинктивно рухнул на бетон, без всякого дешевого геройства. Распластался на полу. По нему лупили. Или как? А вот откуда лупили, он засек. Ага, это точно не наш. Наши на лоб прибора ночного видения не сдвигают за неимением он их. Человек в черном... похоже на гидрокостюм. Прикиди, полз по щебню, гололируя между Митростроевским рыхлом. Вот он обогнал груду фарфоровых изоляторов для контактного рельса, отдянул рукой в сторону полушпалок. Ах, ну, ясно, куда ты намолился, Соколик. Хочешь погасить ещё один прожектор? Всё же как прав оказался черский, упрятав прожетора от пуль. Правда, один уже не горел, зато четыре Лупили светом со всей дури. Это весьма кстати, поскольку большинство лампочек, что висели на боковых стенах, были уже перекоцаны пулями. Ну, а те два прожектора, что светили на выходы из туннелей, разумеется, были разбиты в первые же секунды боя. Отсюда снять этого лазульчика будет затруднительно. Скорее всего, промахнулся в этом себя. Нет, надо подобраться ближе. Под сводами станция громыхнула. Гранатный взрыв скинул верхний слой деревянных досок с отверстиями, не иначе и рельсовых накладок, разметал щебень, поднял облако черной пыли и последовал жуткий, бьющий по нервам в крик боли. Если учесть, что гранат в арсенале их отряда не было, скверно, ох, как скверно. Где-то возле дальнего правого открытыша выхода из тоннеля Вспыхнула засточённая перестрелка. Содейли не меньше чем из пяти стволов одновременно. Ага, увязли гады на станции Новосибирской, не проскочили дальше сквозничком. Пользуясь тем, что замеченный им противник лежит тут, кнувши лицо в щебень, картаж взмыл с бетона, ирванул вперёд. Перемахнул через внушительных размеров дрель для сверления рельсов, через положенный на бак портальный кран тут в чёрном поднял голову и увидел карташа споро перевернулся на спину поднял автомат алексей одним махом запрыгнул на груду шпал проехал на животе по верхнему штабелю скользкому от пропитки успел вдохнуть цирующий аромат креозота выехал за шпальный край и вдавил спуск Противник Карташа к подобному маневру оказался не готов. Не успел лишь ты переместить ствол, и очередь из АКСа прошила его от головы до паха. Твою мать! Алексей разглядел, что на этом зубковцы, да уж надо думать на остальных тоже, на дед Броник придется метить в голову, или в крайнем случае для начала по ногам. Карташ не спеша обкидать штабель, сперва огляделся и правильно сделал. От прямоугольной туши компрессора отделилась невысокая худая фигура. Человек, который находился сейчас спиной к карташу, снял с пояса круглый предмет, знакомым движением выдернул щуку. Неважно куда и в кого он задумал метать. Это был чужой, значит, метать станет в нашего. Какие там мгновения. Карташ поднялся на сложенных штабелями шпалах, во весь рост и принялся поливать из автомата, как из шланга. Пёс его знает, попал ли в голову, вряд ли, но тут было достаточно просто попасть. Удары летящего с сумасшедшей скоростью свинца по бронику пусть и не смертельны, но чувствительны, словно по корпусу засаживают лому. Человек возле компрессора споткнулся, Выронил гранату, рухнул на колени. И тут граната рванула. Взрывом его подкинула и влепила спиной. В полёте он раскидал руки-ноги в беспорядочно наваленные друг на друга пластиковые короба, что надеваются на контактный рейс. Этими коробами его и завалило. «Сука!» — выдохнул картаж. Очередь простучала откуда-то сбоку, и сильный толчок в плечо сбросил Алексея вниз. «Сука!» Левая рука немела в раз. Очень хорошо, что левая, а не правая. Карташ прижался к шпалам, ожидает, что зашуршит щебень под торопливым бегом, и надо будет выкатываться навстречу, садя из АКС. Или под нос впадет граната, и уж тут придется рвать когти изо всех сил, малясно бегу.